Глава 50. Лилит. Поздравляем, ваша ставка принята. Не забудьте внести деньги в течение суток, иначе ставка аннулируется. Да-да, помню. Пробурчала я, закрывая оповещение на экране и поглаживая мешочек с золотыми, вырученными от продажи Самоилю цветов, которые он же и подарил. Расставаться с деньгами было жаль. даже зная, что меньше, чем через двое суток приумножу их количество минимум в 10 раз. Мешочек нужно отнести в почтовую комнату рядом с коморкой коменданта общежития. Помимо переговорных артефактов, которыми может воспользоваться любой студент, если вдруг у него нет личного, там находятся специальные переносные артефакты. По виду они напоминают большие коробки разных цветов. Самый крупный короб черного цвета предназначается для переноса багажа. Иногородние студенты обычно приезжают в академию налегке, а свои вещи отправляют магическим способом. Через зеленую коробку поменьше пересылают скоропортящиеся продукты и напитки. Миниатюрное красная используется для отправки денег. Монеты кладут внутрь и произносят несложное заклинание. Для ставок добавляют в конце свой уникальный ник из студенческого чата. Получить выигрыш можно тем же способом. Когда завершается очередной тотализатор, а на связной артефакт приходит оповещение, что выигрыш можно забирать, в почтовой комнате в первый час не протолкнуться. Расставшись с золотыми, я собиралась ездить в город за ингредиентами для зелья, которое поможет отбить нюх инкубу и скроет мою девственность. Как на выходе из почтовой комнаты больно врезалась в кого-то, Потирая ушибленный лоб, собиралась уже высказать все, что думаю о демоне, который не смотрит, куда идет, как вдруг услышала знакомый голос. «Лилит, прости, ты в порядке? Я тебя не заметила». Передо мной в военной форме и кожаных берцах стояла Елизара. Рядом с девушкой я увидела большой чемодан на колесиках. «Елизара? А что ты здесь делаешь?» Удивилась я, не ожидая увидеть демоницу, выпустившуюся из Академии еще в прошлом году. Мы с ней общались довольно неплохо, хоть близкими подругами и не были. С характером Елизары сомневаюсь, что у нее вообще были подруги. Меня Пифон на выпускной пригласил. Ему же диплом об окончании аспирантуры вручать будут. Она произнесла это таким тоном, словно ее позвали не на праздник, а на чьи-то похороны. Он должен был меня встретить, но, едва увидев, сбежал, даже не поздоровавшись, Я пошла к коменданту заселяться, но свободных комнат в общежитии не оказалось. Придется искать гостиницу в городе. Вот. Она приподняла чемодан так легко, как если бы он был набит пухом. Хотела пока от вещей избавиться, чтобы не носить с собой. Понятно. Протянула я, глядя, как Елизара подходит к черному коробу и открывает крышку. Не знаю почему, но я вдруг предложила. Если хочешь, ты могла бы остаться у меня. Я в комнате живу одна». без соседки, и у меня есть свободная кровать». «Я точно тебя не потесню». «Абсолютно». Честно заверила я. Демоница ненадолго задумалась, но все же кивнула, соглашаясь. Пока шли в мою комнату, разговорились. Елизара рассказывала о службе, а я про практику у владычицы. Общаться с девушкой казалось легко, и я все пыталась понять, почему Пифон так некрасиво поступил. Но на этот счет мы разбираться будем позже». и наказывать тоже. «О, мне такие же цветы пифон прислал с приглашением. Вот совпадение». Удивилась она, легко переставляя таз в сторону и освобождая проход к пустующей бывшей кровати Лены. А мне стало интересно. Самоиль что, вместе с помощником обворовывал Розари Владычицы? «Выпускной послезавтра. Чем собираешься заняться до этого времени?» — спросила я. Хотел за съездить», но теперь я уже не уверена, что она мне вообще пригодится. Расстроенно ответила Елизара. Чувствую себя глупо. Думала, пойду с Пифоном, но он даже на сообщение не отвечает теперь. Мне тоже показалось странным поведение демона. Жаль, что мой дар по-прежнему заблокирован. Есть у меня одно предположение, которое хотелось проверить, но я не стала пока его Елизаре. Девушка была одной из двух последних кандидаток в из Самоэля. И Эпифон это знал, как никто другой. Сдается мне, при встрече демон, который не так давно отметил совершеннолетие, почувствовал в Елизаре свою пару. Но вместо того, чтобы хватать и тащить в храм, он решил самоустраниться, чтобы не лишать Пятый мир возможной достойной владычицы. Ведь иначе останется только Махалат. Или нет? Я вновь прокрутила в голове слова Самаэля, сказанные Самаре о том, что могу оказаться его парой. Нет, так с истинными, как обходился пять лет Сэм со мной, не поступают. Их оберегают, лелеют, пыленки сдувают, любят до ума умопомрачения. А его высочество только в последние две недели пытается проявлять заботу и внимание, и причиной тому спор, который он желает выиграть. «А знаешь, что я придумала?» — хлопнула в ладоши я, довольная своей идеей. «Что?» — заинтересованно подняла голову Елизара. «Мы сейчас вместе поедем в город выбирать тебе самое роскошное платье. Насколько помню, ты на свой выпускной ведь не ходила?» «Нет», — покачала она головой, забрала дипломы и сразу на границу. «Значит, мы должны исправить это досадное упущение, и я тебе помогу». заявила решительно, доставая связной артефакт. «Ты будешь не против, если компанию нам составят мои подруги?» Елизара не возражала. Спустя полчаса мы обедали в уютном кафе, когда к нам присоединилась Лера. Хелена немного задерживалась. Впервые оставляя дочь на попечение Херона, она должна была убедиться, что супруг не перепутает, чем кормить малышку, и во что пеленать. Херон же должен был присылать сообщения каждые 15 минут, чтобы Лена... не переживала.